Глава 14 11 декабря 2017 Нина ставит свой велосипед у приюта, здоровается с волонтерами жозефом и Симоной, ждущими у ограды. Румяный коротышка жозеф рабочий на пенсии с сигаретой в углу рта, которую он закуривает через раз. Сын Симоны погиб в автомобильной катастрофе, так что выгол приютских собак, Способ не сойти с ума и жить дальше. Поводки заставляют ее держать спину прямо. Брошенные животинки для Симоны, что трость для инвалида. Нина перевидала много добровольных помощников. Люди приходят и уходят, меняются в эклектичном дефиле. Каменщики, сиделки, домохозяйки, вдовцы, просто старики, проблемные парни и девушки — Одинокие и слишком чувствительные люди вычищают клетки, латают решетки и пытаются излечиться, воспрять духом. Здесь бедняги всех сортов знакомятся, пьют горячий кофе, заводят споры-разговоры, и чинят крышу, а потом исчезают, потому что им стало лучше. Они переезжают, женятся, выходят замуж. Некоторые признаются, все это слишком тяжело. Поздно, уже ничего не изменишь. Испаряются, как не было. Сегодня утром у Нины встреча с Роменом Гримальди. Сегодня утром уйдет Боб. Всякий раз, когда из приюта забирают кота или собаку, каждый сотрудник мысленно празднует счастливые события. Дни усыновления совершенно особенные. Один глаз плачет по животному, к которому неизбежно привязываешься, а второй улыбается, ведь еще чему-то одиночеству пришел конец. Вот и Боб обрел хозяина. Человек выдерживает игру в жизнь только благодаря подобным святым моментам. Ромен ждет Нину перед дверью кабинета. Они обмениваются рукопожатием и вместе заходят внутрь. От него по-прежнему вкусно пахнет. Мужской аромат завораживает Нину. Она вспоминает мужа, каким тот был в самом начале. Все решает обоняние думает она. Я подготовила все бумаги, и через месяц Боб официально станет вашим псом. А пока он не мой? У вас есть месяц, чтобы сдать его назад? С какой стати? Да мало ли. Усыновление подобно женитьбе. Любой может захотеть развестись в первый же год. Такое часто случается. Нет, редко, но все таки Бывает так, что собаку возвращают, потому что она не оправдала ожиданий. Симона заводит в кабинет Боба, кивает Ромену, буркает. «Он хороший песик. позаботьтесь о нем. Протягивает ему поводок и оставляет их. Раньше Симоне дела не было до животных. Она, конечно, ни одному живому существу не причинила бы вреда намеренно, но в упор их не замечала. За два дня до похорон сына Симона пришла к нему на квартиру за одеждой и познакомилась со старой собакой, которую подобрал Эрик никому не сказав ни слова. Она вспомнила, что ее мальчик всю жизнь мечтал завести пса, но ему не позволяли. Она не позволяла. Симона с собакой долго смотрели друг на друга. В их глазах стыла одинаковая жгучая тоска. Животное поняло, что хозяин не вернется. Симона сыграла роль утешительницы и утешилась сама. Когда душа псины отлетела в звериный рай, Симона пришла к Нине и заявила: Я должна выгуливать ваших собак. И в тот же день получила работу. Знакомые они не были, а вот с Эриком мучились в одном лицее. После похорона она всегда видела его мать с собакой на поводке. Они бродили по городу с вечной спутницей печалью. Нина считала эту женщину еще одной жертвой жестоких обстоятельств и не могла отказать ей хотя предвидела, что той будет нелегко справляться с болезнями, старением и смертью обитателей приюта. «Я восхищаюсь тем, что вы делаете», — говорит Роман Нине, подписывая бумаги. «Взаимно», — отвечает она. «Наверное, не просто руководить коллежем». «Труднее всего не с учениками, а с родителями». Она улыбается. Он протягивает ей чек. Вы не обязаны? Знаю. Благодарю от имени четвероногих. Нина смеётся. Ромен ведет Боба к машине, открывает пассажирскую дверь, устраивает нового друга на переднем сиденье и обещает: Я буду держать вас в курсе нашей жизни. Нина фотографирует Боба на телефон. Гримальди машет ей рукой и уезжает. Она еще несколько секунд стоит на месте, чувствуя запахи бензина и мокрой собачьей шерсти, потом возвращается в кабинет и размещает на сайте снимок счастливчика. Подпись «Боб усыновлен», украшена сердечком.